Глава 36. Лара На обратном пути домой, глядя на довольные мордашки Агаты и Вовы, я впервые подумала о том, что наши с Денисом дети могли о чем-нибудь договориться. Понятия не имею, как вам во не возникла эта мысль. Просто неожиданно вспыхнула, когда я заметила воодушевление обоих и показалась вполне вероятной. Агата была очень обижена на Игоря. Честно говоря, она давно перестала про него спрашивать, будто вычеркнув из памяти. Поначалу, когда он только ушел, спрашивала постоянно, где папа и как скоро придет, и радовалась кратким встречам. Но со временем вопросов у нее, почему эти встречи столь краткие, становилось все больше, и мне в итоге пришлось объяснять, что Игорь женился, и теперь у него есть другие дети, которые тоже требуют внимания. Я не говорила ничего плохого, но Агата, по-видимому, сделала вполне однозначный и, в общем-то, верный вывод. Раз папа видится с ней раз в год и звонит не чаще раза в месяц... Значит, она ему не нужна. Мы с Агатой эту тему не обсуждали. Я не хотела лишний раз ковырять рану. Но, что дочь думает именно так, я поняла, услышав от нее год назад ответ на вопрос, какой подарок папе купить для нее на Новый год. Да никакой не надо, пусть не тратится. все равно я в Деда Мороза уже не верю. Я попыталась её уговорить, но Агата не соглашалась ни на что. Тогда я передала Игорю слова дочери и разочаровалась в нем еще сильнее после его ответа. Ну и отлично, вздохнул бывший муж с облегчением, а до денег и так не хватает. Я, честно говоря, даже не помнила, когда Агата в последний раз виделась с Игорем. Точно не в этом году и не на ее день рождения. Он у дочки в сентябре, как у Дениса. Возможно, прошлым летом? Нет, не помню. Что очень плохо характеризует Игоря как отца для Агаты. Могла ли моя дочь решить, что ей нужен другой папа, и Денис подходит? Вполне. Мог ли Вова решить, что я подхожу ему на роль мамы? Вот это уже более сомнительный вариант. С таким папой ему, наверное, хочется иметь менее рукопопую маму, чтобы она могла выполнять хотя бы часть домашней работы. Впрочем, возможно, это все мои фантазии, и дети просто подружились. Я решила поговорить об этом с Агатой перед началом занятия с моим сегодняшним вечерним учеником и аккуратно сказала, когда мы обе вошли в квартиру. «Что-то ты совсем забросила своих подружек в последние дни. Все с Вовой общаешься». Я не забросила, — помотала головой дочь. Оля и Васи сейчас в сад не ходят, их на дачу увезли. Я с Машей да Даяной играю, и Вова с нами. Ему надо помочь, он же только переехал, все незнакомые, поэтому я с ним сейчас больше общаюсь. Ясно, ясно, — покивала я. А других причин нет? Агата захлопала якобы невинными глазами. Нет, а что? Да так, — протянула я, почему-то испытывая неловкость. «Было как-то не по себе сейчас спрашивать Агату, не сговорились ли они с Вовой немного побыть своднями. Представляю, как она обалдеет, если это все моя фантазия. А если нет, все равно не признается». «Просто удивительно, как ты с ним быстро и хорошо спелась». «Вова классный», — просияла Агата. «Он столько всего про своего папу рассказывает в саду. Денис тоже классный, добрый очень. И много времени с Вовой проводит, не то что некоторые». Я на мгновение задумалась, не зная, как повернуть разговор так, чтобы расспросить Агату о том, что меня интересует, но дочь повернулась сама. «Я тоже хочу такого папу, мам», — сказала Агата уже тише. «Давай, Дениса, себе заберем. Вместе с Вовой будет здорово». «Ты уверена, что будет здорово?» — пробормотала я, чувствуя, как горят щеки. «Конечно», — закивала дочь. «А почему нет?» «Действительно».